Глава 25. Товарищи философы. Время научной полемики прошло. Осенью 1939 года ЦК партии организовал последнюю дискуссию. Ею руководили не деятели науки, а философы-марксисты. На новой влиятельной должности главы восхнил Трофим Лысенко, малообразованный яровизатор и босоногий ученый из-под Харькова, превратился в устрашающего, заносчивого и высокомерного партийного политикана. Когда он вызвал Вавилова в Москву дать отчет о работе Вира, его не интересовал конструктивный научный диалог, когда-то предложенный ему Вавилова. Его также не интересовал доклад о самой богатой в мире коллекции культурных растений, насчитывавший уже 250 тысяч образцов. Он был заинтересован только в одном — в унижении Вавилова как ученого и в полной победе над ним. Для этого позорного спектакля Лысенко взял в подпевалы своего предспешника из Восхнил Грубияна по фамилии Лукьяненко. Майское заседание 1939 года стенографировалось. Вот как проходило разбирательство. Лукьяненко. «Вы считаете, что центр происхождения человека где-то там, а мы, русские, находимся где-то на периферии?» Николай Иванович Вавилов. «Вы неправильно поняли. Я не считаю, а это несомненно, что человечество возникло в Старом Свете тогда, когда в Новом Свете человека не было». Лукьяненко. «Получается так, что человек произошел в одном месте. Я не верю, чтобы в одном месте произошел». Николай Иванович Вавилов. «Я вам уже сказал, что не в одном месте, а в Старом Свете». Лукьяненко. «Это связано с вашим взглядом на культурные растения?» Николай Иванович Вавилов. «Моя краткая концепция эволюции культурных растений «Моя основная идея, положенная в изучении материалов, заключается в том, что центр происхождения видов растений — это закон, и что один и тот же вид растений в разных местах независимо не возникает, а распространяется по материкам из одной какой-то области». А «Вот говорят о картофеле, что его из Америки привезли, а я в это не верю». «Вы знаете, что Ленин говорил?» Николай Иванович Вавилов. «Об этом говорят факты и исторические документы. Мы знаем хорошо, что только при Петре Первом картофель появился в нашей стране». Лукьяненко. «Откуда мы знаем, что при Петре Первом?» Николай Иванович Вавилов. «Есть точные исторические документы. Я с большим удовольствием могу вам об этом подробнее рассказать». Вмешивается Лысенко. Тимофей Денисович Лысенко. «Картофель был завезен в бывшую Россию. Это факт. Против фактов не пойдешь». Но не об этом идет речь. Речь о другом. Речь идет о том, что если картофель образовался в Америке, то значит ли это, что в Москве, Киеве или Харькове он до второго пришествия из старого вида не образуется? Могут ли новые виды пшеницы возникать в Москве, Ленинграде, В любом другом месте. По-моему, могут образовываться. И тогда как рассматривать вашу идею о центрах происхождения? В этом дело. Лысенко продолжает. Тимофей Денисович Лысенко. Я понял так, что то, что написано, что мы приходим к мысли, выдвинутой вашим учителем Бэтсоном, о том, что процесс эволюции надо рассматривать как процесс упрощения, вы говорите, что такая эволюция бывает. А вот в четвертой главе «Истории партии» написано, что эволюция — это усложнение. Николай Иванович Вавилов «Когда я учился у Бетсона, это был самый крупный ученый. Учился я сначала у Геккеля, дарвиниста, потом у Бетсона, Лукьяненко, антидарвиниста, Николай Иванович Вавилов. Нет». «Я вам когда-нибудь расскажу об Эдсине, наилюбопытнейший, интереснейший был человек» — Лукьяненко. «А нельзя ли вам поучиться у Маркса?» И затем. «Марксизм — это единственная наука, ведь дарвинизм — только часть, а ведь настоящую теорию познания мира дали Маркс, Энгельс, Ленин» — Николай Иванович Вавилов. «Я Маркса четыре-пять раз студировал и готов идти дальше». Вавилов попробовал прервать словесную перепалку и отметил, как трудно сторонам вести диалог, как их споры затмили возможное взаимопонимание. К сожалению, язык стал суконным, специальным. Трудно для понимания не только для других специалистов, но даже для ботаников. Мы друг друга не понимаем, а речь идет о великих делах. Мы разработали методы изучения жизни растений, но чтобы понять друг друга, Мы должны освоить терминологию. Однобокость, о которой вы говорите, — это глубокая неправда. Создается недопустимая в Советском Союзе аномалия, когда, пользуясь теоретическими разногласиями, ведут тонкую игру. Вы представляете, как сложно и трудно руководить аспирантами, потому что все время говорят, что ты не разделяешь взглядов Лысенко. Кто из нас прав? История увидит. Вавилов признал. Я перегруженный человек, потому что работаю и за ученого секретаря, и за заместителя, и даже за помощника по финансовой части. Я, может быть, должен был бы это подробнее написать, Трофим Денисович, если бы он захотел спокойно выслушать, а не рыться в страницах. Тимофей Денисович Лысенко из заключительного слова. Я согласен с вами, Николай Иванович, работать вам трудновато, Об этом мы как будто не раз говорили с вами. Я искренне жалел вас. Ведь вы мне не подчиняетесь, идейно. Нам нужно принимать какие-то меры. Так нельзя. Так дальше нельзя работать. Поэтому тут приходится надеяться на других. Приходится идти по другой линии. По линии административного подчинения. Результатом совещания была беспрецедентная резолюция, предложенная Лысенко. Работу ВИР признали неудовлетворительной. Вскоре Вавилову предстояло узнать, какие меры имел в виду Лысенко в своем зловещем заключительном слове. Вавилова обвинили в том, что он организует систематическую кампанию, имеющую целью дискредитировать Лысенко как ученого, то есть в антигосударственном преступлении, по мнению главы НКВД Лаврентия Берии. Берия просил у Молотова, председателя Совета народных комиссаров СССР, высшего органа государственной власти, дать согласие на арест Вавилова, но ответа не получил. Видимо, Сталин тогда чувствовал, что время еще не подошло. Летом 1939 года работавшие с Вавиловым стали замечать, что его здоровье пошатнулось. Он как-то потускнел в последний год, не стало прежнего блеска в глазах, всегдашней вавиловской, чуточку иронической веселости», — писал один из них. Привратник в институте заметил, что Вавилов начал задыхаться, поднимаясь вверх по парадной лестнице. «Сердце, брат», — поделился с ним ученый. Сотрудники Николая Ивановича проявили смелость и пожаловались Молотову на то, что нападки на их директора изводят великого ученого. Молотов послал проверяющих побеседовать с Вавиловым, но они зашли к нему в кабинет в момент, когда тот получил по почте пакет новых семян ячменя из-за границы. Радуясь пополнению своей мировой коллекции, он ответил делегации Молотова, что все великолепно, и предложил им полюбоваться, что за ячмени. Посланники предположили, что у Вавилова какие-то неприятности, но он отмахнулся. «Пустяки!» Комиссия доложила Молотову, что у Вавилова все в порядке, а его коллеги подняли ложную тревогу. В октябре 1939 года ЦК ВКПБ, теперь уже стремившийся поставить точку в дебатах на биологическом фронте, созвал последний диспут. Организаторами дискуссии выступали не научные работники, а философы-марксисты. Этим совещанию было обеспечено преобладание идеологии над наукой. В этот момент полемика между Вавиловым и Лысенко достигла наивысшего накала. Терпение Вавилова явно было на пределе. Дальнейшее уклонение от прямой схватки ни к чему не вело. Выступая на этом совещании, Вавилов заявил во всеуслышании, что взгляды Лысенко находятся «противоречии со всей современной биологической наукой». Под названием «Передовой науки» нам предлагают вернуться по существу к воззрениям, которые пережиты наукой, изжиты, то есть воззрением первой половины или середины XIX века. То, что мы защищаем, есть результат огромной творческой работы, точных экспериментов советской и заграничной практики. Вавилов также говорил о недопустимости изоляции советской науки от мировой. Он предостерегал от отрыва и отставания советов от мирового научного сообщества, как, например, в случае с гибридной кукурузой, успешно дававшей повышение урожаев в США. Человеку, который всю жизнь смотрел на науку с глобальной точки зрения, изоляция виделась губительной как научно, так и лично. Лысенко в ответ заявил, «Я не признаю менделизм, я не считаю формальную менделевско-моргановскую генетику наукой. Мы, мичуринцы, возражаем против хлама, лжи в науке». Назначенный ЦК кпб председателем совещания философ Марк Митин сделал заключительный вывод. Лосинкаизм — это передовая наука, а генетика — реакционная. Таково мнение философов. Вавилов немедленно написал Марку Митину, сожалея о таком итоге. «Подведенный вами итог конференции по генетическим вопросам крупного события в нашей жизни оставил горький осадок у нас, работающих в области генетики и знающих ее по обязанности», начал письмо Вавилов. Хотя Митин и отметил важность законов Менделя и хромосомной теории наследственности Моргана, Вавилов настаивал, что разделять генетику на лагеря реакционной и передовой лысенковской науки весьма неправильно. Он обвинил Лысенко в игнорировании науки и добавил, что подведенный Митиным итог совещания мог способствовать распространению лысенковских идей. Выступления на дискуссии были опубликованы в партийном журнале под знаменем марксизма. Лысенковцы получили официальное одобрение – Теперь Лысенко взялся за демонтаж ВИР. Летом и осенью в Москве проходила всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Как президент восхнил, Лысенко утверждал стенды и вычеркнул из списка некоторые экспонаты Вавилова. Николай Иванович представлял свой список в московском кабинете Лысенко. Лысенко, закрыв глаза, сидел в торце длинного узкого стола. Вавилов докладывал, почему рекомендует те или иные работы. Лысенко не говорил ни слова. Если он был согласен с кандидатурой, то медленно кивал головой. Если не одобрял, то не делал никаких знаков. Под конец список сильно укоротился. Не утвердили никого, кто когда-либо критиковал взгляды Лысенко. После этого Вавилов уже не смог сдержаться. Через несколько дней в одном из павильонов в СХВ состоялся спор, который чуть не дошел до рукопашной. Вошедшие в помещение увидели, что Вавилов трясет Лысенко за лацко на пиджака и поносит его за непоправимый урон, причиненный советской науке. Лысенко в ужасе кричит, что он неприкосновенный и что Вавилов ответит за попытку избиения. И от Верховного Совета, и не позволю себя оскорблять. Вы ответите за все. Вавилов пытался продолжать интенсивную работу. Но Лысенко препятствовал ему на каждом шагу. Вавилов заканчивал книгу «Мировые ресурсы сортов зерновых культур и их использование в советской селекции». Лысенко закрыл издательство «Вир», лишив Вавилова возможности опубликовать ее. В общении с коллегами Николай Иванович по-прежнему преуменьшал невзгоды. Младшему исследователю института, который был подавлен выпадами Лысенко, Вавилов написал. «Никаких сугубо угрожающих обстоятельств нет, и работайте спокойно, оформляя работы, готовя к печати. Возможно, скорее». Письма Герману Меллеру, другу Вавилова, который теперь находился в безопасности за пределами СССР, отражали реальную картину. «Дискуссия между генетиками и агробиологами продолжается. Она касается, как я писал вам ранее, признания законов Менделя, и хромосомной теории. Наши оппоненты являются практически неоламаркистами. Они придают большое значение вегетативной гибридизации, хотя относительно нее и всех таких вопросов они, конечно, не имеют экспериментальных данных. Это в основном вера. Тем не менее, это рассматривается как дарвинизм. Единственный выход для нас — показывать все более и более определенно важность современной генетики для селекционной работы. Вавилов, как и все генетики, снова и снова задавался одним и тем же вопросом, какую роль в их преследовании играет Сталин. Рассказывают, что 20 ноября 1939 года в 22.00 Сталин вызвал Вавилова в Кремль. Это была его единственная аудиенция с глазу на глаз. Войдя в кабинет, Николай Иванович увидел, что Сталин ходит по комнате, глядя в пол. На приветствие Вавилова он не ответил. Вавилов подождал, затем начал рассказывать о работе института. Сталин продолжал молча мерить шагами кабинет. Через несколько минут он сел за стол. — Ну что, гражданин Вавилов, долго вы еще будете заниматься пустяками, цветочками и прочей ерундой? Когда вы уже станете повышать продуктивность полей? Николай Иванович заговорил о своих исследованиях и стал объяснять, в чем ценность мировой коллекции. Сталин немного послушал, затем оборвал его. «Вы свободны». «Неясно». Имело ли место эта встреча в действительности, поскольку имени Вавилова нет в официальном журнале посетителей Сталина, который считается надежным списком посещений генсека. Но есть свидетельства того, что Вавилов считал своим главным гонителем именно Сталина, а не Лысенко. Молодой генетик Николай Дубинин вспоминал, как однажды в 1939 году Вавилов пригласил группу ученых к себе в московскую квартиру около Курского вокзала и они заговорили о позиции Сталина. «Знаете ли вы, — спросил Вавилов по рассказу Дубинина, — что Иосиф Виссарионович Сталин недоволен мной и что он поддерживает Тимофея Денисовича Лысенко?» Дубинин ответил. «Но но Иосиф Виссарионович Сталин молчит, а это можно понять как приглашение к продолжению дискуссии». «Да, возможно, вы правы» продолжил Николай Иванович Вавилов. «Но у меня все же создается впечатление, что я, вы и другие генетики часто спорим не с Тимофеем Денисовичем Лысенко, а с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Быть в оппозиции к взглядам Иосифа Виссарионовича Сталина, хотя бы в области биологии, это вещь неприятная». Пока в конце 1939 года Вавилов находился в научной экспедиции по Северному Кавказу, Лысенко в его отсутствии заменил весь ученый совет ВИР. Из его состава были удалены 27 наиболее крупных научных специалистов. Вавилов был возмущен. В письме новому наркому земледелия Ивану Бенедиктову он протестовал против решения Лысенко, которое было случаем совершенно исключительным в истории советской науки представляло собой недопустимое сведение счетов. Среди выведенных из ученого совета были друзья Николая Ивановича, Георгий Карпеченко, заведующий лабораторией генетики, и Леонид Говоров, заведующий отделом зерновых бобовых. Вавилов перечислил в письме имена всех 27 исключенных сотрудников, некоторые из них были членами партии. Их заменили на людей Лысенко, ему угодных по научным воззрениям. «Обход директора в важнейшем вопросе состава квалифицированного совета по меньшей мере является странным», написал Вавилов, указав, что исполнение Лысенковского постановления означало, что «не может идти нормально жизнь института». Вавилов опять предложил уйти в отставку, поскольку постановление Лысенко делало для него «невозможным продолжение руководства институтом». Он просил срочного вмешательства наркома Но Бенедиктов не стал вмешиваться. Он уже сделал свой выбор и выступал заодно с Лысенко. С каждой неделей Николай Иванович чувствовал себя все более подавленным. Как-то в марте 1940 года в Москве он предложил знакомому проводить его до Восхнил. Они медленно шли пешком. Спустя несколько минут Николай Иванович остановился и сказал, что «устал жить». Что он многое встряхнул в науке и практике, но что, вероятно, скоро пора кончать. Его собеседник вспоминал при этом он немного присел, развел руками, снял барашковую шапку и, выпрямившись, порывисто нахлобучил ее на голову. Знакомый запротестовал, что сдаваться рано, впереди длинная жизнь, и Вавилов еще многое сможет сделать, уже стемнело. Было около десяти часов вечера, и спутник предложил идти и восхнил, Но он продолжал стоять, глядя на восток, поверх кровли Ярославского вокзала. Сказал, что смотрит в сторону бескрайней Сибири. Заговорил о том, что мы многое должны сделать для развития Сибири. Упомянул о ее природных ресурсах, о массивах неосвоенных целенных земель, Я еще раз предложил Николаю Ивановичу идти в помещение, но он хотел еще постоять, пожаловался на здоровье, сказал, что оно уже сильно подорвано, в последнее время болят суставы, да, страдает сердце. Ему было 52 года, и он очень постарел для своего возраста. Было почти 11 вечера, когда Вавилов согласился пойти в академию, сказав, что сможет там поработать часа два-три, поспать в кабинете на диване. Он добавил, что это дело привычное, и часов в пять он встанет и еще поработает в утренней тишине. В последнюю неделю февраля 1940 года заболела сестра Вавилова Александра. Сначала думали, что у нее сильная простуда, но потом ее пришлось положить в больницу. Николай Иванович навещал ее каждый день, как когда-то младшую сестру Лидию умиравшую в 1914 году от оспы. Александре становилось все хуже, и она умерла 3 апреля, через два года после смерти матери. Сергей Вавилов написал в дневнике «Такая мистика чисел, жизнь кажется такой бессмысленной в эти минуты». Из семерых детей Александры Михайловны и Ивана Ильича Вавиловых в живых остались только Николай и Сергей.